Наконец он добрался до места, где грязь сделалась неприятно теплой, а стены покрывала мягкая, липнувшая к пальцам дрянь, и из трещин в кирпичной кладке с противным бульканьем сочилась какая-то жидкость. По стенам и под ногами копошились сотни маленьких тварей в раковинах, которые больно жалили при прикосновении. Весь туннель ибо переулки здесь перекрывались эластичной пористой пленкой, освещался призрачным светом, а влажный ветер менял направление с регулярными интервалами, на несколько секунд задувая Ривасу в лицо, а потом вороша волосы на затылке. В воздухе стоял сложный букет запахов — раскаленного металла, плесени, гнилых зубов — А потом туннель сузился до маленького неровного отверстия, к которому ему пришлось карабкаться по склону вверх. А когда он продрался сквозь него и скатился вниз, он встал на ноги уже на холодной, твердой, нормальной мостовой. Какое-то мгновение ему хотелось осенить себя крестным знамением, как научила его мать два с половиной десятилетия назад, ибо перед ним... Отделенный от него всего одним круто выгнутым мостом через канал высился «Дворец извращений».